Глава 19. Как ни странно, то же самое сказала и тетя Лин. Тетя Лин постепенно смирилась с участием Роберта в деле «Дома франчайс когда оно из провинциальной сенсации превратилось в национальное. В конце концов, нет ничего недостойного в том, чтобы участвовать в деле, о котором пишет газета «Таймс». Тетя Лин «Таймс», конечно, не читала, но ее друзья читали. Например, пастор и пожилой полковник Уиттакер и девушка в бутс, старая миссис ворон из Уэймута, Суанеджа. Было в некотором роде приятно осознавать, что Роберт — представитель защиты в известном процессе, пусть и на стороне людей, обвиняемых в нанесении побоев беззащитной девочке Разумеется, ей и в голову не приходило, что Роберт может не выиграть. Его победа представлялась ей делом решенным. Во-первых, сам Роберт чрезвычайно умен, а во-вторых, Блэр, Хейворд и Беннет просто не могут проиграть. Тетя Лин даже втайне пожалела, что победа будет достигнута в Нортоне, а не в Милфорде, где это увидели бы все. Поэтому первый намек на возможное поражение стал для нее сюрпризом. Неудачу тетя лины вообразить не могла, так что намек не шокировал ее, а просто показался неожиданным. Но, Роберт, — сказала она, нащупывая ногой свою скамеечку под столом, — неужели ты действительно считаешь, что можешь проиграть дело? — Ни секунды в этом не сомневаюсь, — отозвался Роберт. — Роберт, в судебном процессе с участием присяжных полагается представлять факты. У нас пока нет фактов. Вряд ли присяжным это понравится. — Какой-то ты раздражительный милый. По-моему, ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Почему бы тебе не взять завтра выходной и не сыграть в гольф? Последнее время ты совсем забросил гольф, а это вряд ли полезно для печени. Не играть в гольф, я имею в виду. Поверить не могу, с удивлением заметил Роберт, что когда-то меня интересовала судьба куска бутаперча на поле для гольфа. Должно быть, это было в какой-то иной жизни. Вот и я о том же, милый. Ты теряешь чувство пропорции, позволяешь этому делу зря себя волновать. В конце концов, с тобой Кевин «В этом я не уверен». «Что ты имеешь в виду, дорогой?» «Вряд ли Кевин станет тратить время на поездку в Нортон, чтобы участвовать в деле, которое он заведомо проиграет. Иногда он склонен к рыцарству, но здравый смысл не утрачивает никогда». «Но Кевин обещал приехать». Когда он дал это обещание, у нас еще было время найти какие-либо доказательства в защиту шарпов. «Теперь же до выездной сессии остались считанные дни» а доказательств у нас по-прежнему нет и не предвидится». Мисс беннет разглядывала его поверх ложки для супа. «Мне кажется, милый», — сказала она, — «тебе не достает веры». Роберт не стал говорить, что веры у него вообще не осталось. На божественное вмешательство в судьбу обитательницы франчайза он не рассчитывал. «Верь, милый», — радостно напутствовала тетя Лин, — «и все будет хорошо. Вот увидишь». Ее, очевидно, несколько обеспокоило, последовавшая за этими словами напряженная тишина, и она прибавила. «Если бы я знала, что тебя терзают сомнения по поводу этого дела, мой милый, я бы давно начала дополнительно об этом молиться. Боюсь, я принимала как данность, что вы с Кевином совсем справитесь». Под всем она подразумевала британскую судебную систему. «Но теперь, когда я знаю, что тебя это волнует, я непременно добавлю особенную молитву». Это небрежное замечание вернуло Роберту хорошее настроение. «Спасибо, дорогая», — ответил он своим обычным благодушным тоном. Тетя положила ложку на пустую тарелку, откинулась на стуле, и на ее круглом розовом лице появилась легкая дразнящая улыбка. «Мне знаком этот тон. Это значит, что ты хочешь меня успокоить. Не стоит. Сейчас я права, а ты нет». Сказано же, что вера может сдвинуть гору, но для этого требуется колоссальная вера, потому-то горы практически никогда не двигаются. Но в делах поменьше, как, например, в твоем, набрать достаточно веры вполне возможно. Так что вместо того, чтобы впадать в отчаяние, милый, постарайся верить. Ну, а я вечерком загляну в церковь святого Матвея и помолюсь, чтобы завтра утром у тебя появилось какое-нибудь доказательство. Это сделает тебя счастливее. Когда следующим утром Алик Рэмсдон принес ему доказательства, Роберт первым делом подумал. Тетя Лин непременно заявит, что это ее заслуга. Скрыть от нее не получится, ведь она непременно спросит его за обедом. «Ну как, мой милый, ты нашел доказательство, о котором я вчера молилась?» Рэмсдон был с собой очень доволен, насколько можно было судить по его всегда сдержанному лицу. «Скажи откровенно, мистер Блэр. Когда вы отправили меня в школу, особых надежд у меня не было. Я пришел туда просто потому, что откуда-то надо было начинать, и я надеялся выяснить у персонала, как бы мне познакомиться с Рис. Вернее, как организовать знакомство с ней для одного из моих парней. Я даже придумал, как выманить у нее образец почерка, когда мой парень с ней сойдется. Но вы, мистер Блэр, настоящее чудо. Вы все-таки оказались правы. Хотите сказать? «Вы достали, что нужно?» Я виделся с ее учительницей и весьма откровенно объяснил, что нам нужно и зачем. Ну, настолько откровенно, насколько это возможно. Сказал, что Гладис подозревает в лжесвидетельстве, а это уголовно наказуемо. Но мы думаем, ее шантажом заставили давать показания, а чтобы это доказать, нам нужен образец ее почерка. «Когда вы отправили меня туда, и решил, что вряд ли она хоть что-то писала печатными буквами с детского сада. Но учительница, мисс Бегали, попросила минутку подумать. Конечно, — сказала она, — Гладис очень хорошо рисовала. Если у меня ничего нет, то, может, что-нибудь найдется у преподавательницы рисования. Мы храним все хорошие работы наших учеников». Наверное, их это утешает на фоне всех каракулей, которые приходится оценивать. Что ж, спрашивать у учительницы рисования не пришлось, поскольку мисс Бэгали порылась в вещах и нашла вот это. Он положил на стол Роберта лист бумаги с изображением карты Канады с административным делением, городами и реками. Изображение было неточное, но очень аккуратное. Внизу было подписано «Доминион Канада», а в правом углу стояла подпись «Гладис Рис». Судя по всему, каждое лето перед каникулами они устраивают выставку работ учеников и, как правило, оставляют экспонаты на виду до следующего года. Наверное, выбросить их на следующий день было бы проявлением черствости. А может, они хранят их, чтобы показывать важным гостям и проверяющим. Так или иначе, у них целый ящик рисунков. Это, он указал на карту, результат задания — нарисовать карту любой страны по памяти за 20 минут. Было выставлено три работы. Это заняла третье место. «Поверить не могу», — сказал Роберт, разглядывая работу Гладис Рис. «Мисс Бэгали права. Руками она хорошо работает. А вот пишет так себе. Видно, где за ней подправляли ошибки». «Действительно. Роберт место себе не находил от радости. Ума у девочки капля, но глаз хороший», — прокомментировал он то, как Гладис представляла себе Канаду. «Форму она запомнила, вот названия нет» а уж орфографию и вовсе сама выдумала. Наверное, третье место дали за аккуратность». «Нам ее аккуратность выгодно намекнул Рэмсден, положив рядом прилагавшуюся к часам записку. «Скажите спасибо, что она выбрала не Аляску». «Да», — согласился Роберт, — «это чудо». Разум подсказал, что благодарить за чудо надо тетю Лин. «Кто в этом лучше всего разбирается?» Рэмсден назвал имя. — Сегодня отвезу карту в город, к утру будет готова экспертиза, и я передам отчет мистеру Макдермату ко времени завтрака, если вас это устроит. — Устроить, — изумился Роберт, — да это просто замечательно. — Думаю, не лишней будет снять отпечатки из карты, из бумажки, из коробочки. Не всем судим по душе эксперты-графологи, но если у нас будет и заключение графолога, и отпечатки пальцев, это даже судью поможет убедить. — Что ж, — проговорил Роберт, возвращая Рэмсдену вещи, — по крайней мере, на каторгу моих клиенток не отправят. — Оптимизм — это главное, — сухо заметил Рэмсден, отчего Роберт рассмеялся. — Я окажусь вам неблагодарным. Это не так. У меня будто груз с плеч свалился. Но настоящий груз по-прежнему на месте. Даже если мы докажем, что роза глин — воровка, лгуни и шантажистка, Не говоря уж о том, что она совершила клятву преступления, на историю Бетти Кейн это никак не повлияет. А нам нужно именно что опровергнуть историю Бетти Кейн. «Время еще есть», — неуверенно произнес Рэмсдон. «Его так мало, что спасти нас может лишь чудо». «Почему бы и нет? Чудеса случаются. Почему бы им не случиться и с нами? Во сколько мне вам завтра позвонить?» Однако утром позвонил торжествующий Кевин. «Ты просто чудо-роб! Уж я за них возьмусь!» Да, Кевину, несомненно, понравится эта милая игра в кошки-мышки, а шарпы покинут зал суда свободными. Они смогут беспрепятственно вернуться в свой дом с привидениями и будут вести одинокое существование, навсегда получив клеймо пары полубезумных ведьм, которые однажды запугали и избили юную девушку. «Ты как будто приуныл, Роб. Что с тобой?» Роберт поведал, что было у него на уме. «Шарпы, пусть и спасутся от тюрьмы, все равно останутся в тюрьме, выстроенные для них Бетти «Может и нет, может и нет», — отозвался Кевин. «Я постараюсь прижать Кейн насчет этого ее вранья про развлечения дорожки». — Думаю, я бы и так мог ее сломать, если бы обвинителем был не Майлз эллисон но Майлз наверняка поможет ей вывернуться. — Не отчаивайся, Роб. В самом крайнем случае нам все же удастся серьезно пошатнуть доверие к ней. — Просто пошатнуть доверие недостаточно. Роберт знал, что на публику это особого впечатления не произведет. В последнее время он много имел дело с обычными женщинами, и его поразило, что они в целом не способны проанализировать простейшие заявления. Даже если в газетах напишут о такой мелочи, как вид из окна, а они, скорее всего, все внимание уделят такой сенсации, как клятва преступления Розы Глин. Но даже если об этом напишут, то на мнение среднего читателя это никак не повлияет. Ее пытались очернить, но их быстро поставили на место. Вот и все, что подчерпнет из этого рядовой читатель. Возможно, Кевину удастся подорвать доверие к Бетти Кейн, членов суда, репортеров, чиновников и иных лиц, способных к критическому мышлению. Но имеющихся у Кевина фактов не хватит, чтобы лишить Бетти Кейн той симпатии, которой она заручилась по всей стране. Шарпы останутся виновными. А Бетти Кейн выйдет сухой из воды. Эта мысль причиняла Роберту еще больше мучения чем предвидение унылой жизни Шарпов. Бетти Кейн останется в центре внимания своей любящей семьи. Она продолжит быть всеми обожаемой героиней. Мысль об этом приводила некогда беспечного Роберта в ярость. Ему пришлось признаться тете Лин, в том, что после ее молитв одно доказательство все же нашлось. Однако он малодушно не стал рассказывать ей, что этого доказательства хватит, чтобы развалить дело полиции. Она бы назвала это победой, но для Роберта победа была чем-то иным. Как, судя по всему, и для Невилла. Впервые с тех пор, как юный Беннет занял комнатушку, некогда принадлежавшую Блэру, Роберт увидел в нем союзник, родственную душу. Невиллу тоже было невыносимо думать, что Бетти Кейн выйдет сухой из воды. Роберт который раз с удивлением заметил, какая убийственная ярость рождается в сердцах пацифистов, стоит их ранить. Невилл произносил имя Бетти Кейн особенным образом, будто каждый слог сочился ядом, а Невилл взял этот яд в рот по ошибке и теперь выплевывал. Слово «ядовитый» стало его любимым эпитетом применительно к Бетти. «Это ядовитая тварь!» Роберта все это успокаивало. Но ситуация вырисовывалась совсем безрадостная. Шарпой восприняли известие о том, что тюремное заключение им, скорее всего, не грозит, с тем же спокойным достоинством, какое характеризовало их поведение от первого обвинения Бетти Кейн до получения повестки и присутствия на суде. Но и они понимали, что это избавление, а не оправдание. Дело будет закрыто, и вердикт будет оправдательным, но лишь потому, что в английских законах нет золотой середины. В шотландском суде вынесли бы вердикт «не доказано». Именно таков будет результат выездной сессии на следующей неделе. Полиция просто не сумела собрать достаточное количество фактов, почему дело закрывается, но это отнюдь не означает, что дело завели зря. Когда до суда оставалось всего четыре дня, Роберт все-таки признался тете Лин, что новые доказательства дает им шанс опровергнуть обвинение. Он больше не мог видеть выражение все возрастающего беспокойства на ее круглом розовом лице. Поначалу он собирался ограничиться только этим признанием, но против воли начал изливать ей душу, как делал, когда был маленьким мальчиком. Она всезнающим и всемогущим ангелом, а не просто доброй, глупенькой тете Лин. Она молча, с удивлением, слушала этот неожиданный поток слов, не имевший ничего общего с их привычной беседой за ужином. Ее голубые глаза, похожие на драгоценные камни, внимательно и обеспокоенно смотрели на Лина. «Разве ты не понимаешь, тетя Лин? Это не победа, а поражение», — заключил он. «Это насмешка над справедливостью. Мы боремся не за вердикт, а за справедливость, но у нас нет ни малейшей надежды на то, чтобы добиться ее, ни малейшей». «Но почему ты сразу мне все не рассказал, милый? Неужели ты думал, я не пойму или не соглашусь, ну, ты не так, как я, относилась к...» «Неужели ты думал, что раз мне не особенно нравились эти женщины из франчайза, должна признаться, милая, они даже теперь не кажутся мне теми, с кем я добровольно стала бы общаться, но раз они мне не нравятся, значит, мне безразлична справедливость?» — Нет, конечно, но ты весьма откровенно говорила, что находишь рассказ Бетти Кейн вполне заслуживающим доверия, поэтому это, — спокойно перебила его тетя Лин, — было до полицейского суда. — Суда? Но тебя не было на суде. — Нет, милый, но там был полковник Уиттакер, а ему эта девица совсем не понравилась. — Неужели? — Да, он вырезался весьма красноречиво. Сказал, что у него в полку или в батальоне, или как там это называется, когда-то служил один младший капрал, ну, чистой воды Бетти Кейн. Все время ходил с видом оскорбленной невинности, а из-за него перессорился весь батальон. Бед от него было больше, чем от десятка сорвиголов. «Хорошие словечко, сорвиголова». В результате, говорит полковник так он угодил в тепличку. «В каталажку?» Ну, что-то в этом роде. А что касается этой девчонки Глин с фермы Стейплс. Он сказал одному взгляда на нее достаточно, чтобы начать подсчитывать, сколько раз за одну фразу она соврет. Глин ему тоже не понравилось. Видишь, дорогой, зря ты думал, что я тебе не посочувствую. Уверяю тебя, понятие справедливости интересует меня не меньше твоего, и я продолжу усиленно молиться о твоем успехе. Сегодня я собиралась на прием в саду у Глейсонов, но вместо этого пойду в церковь Святого Матвея, проведу там часок в тишине. Все равно наверняка будет дождь. Бедные Глейсоны! Стоит им устроить прием в саду, как тут же начинается дождь. Что ж, тетя Лин, не стану отрицать, что твои молитвы нам пригодятся. Теперь нас спасет только чудо. Значит, буду молиться о чуде. Спасение придет в последнюю минуту, когда наши герои, Уже затягивается петля? Так бывает лишь в детективных романах или клишированных вестернах. Вовсе нет. Такое каждый день где-то случается. Если бы можно было выяснить и сосчитать, сколько раз это случается, ты наверняка бы очень удивился. Проведение часто вмешивается, когда помощи ждать уже неоткуда. Как я уже говорила, тебе просто не хватает веры, милый. Я не верю, что у меня в конторе Появится ангел господень и расскажет, чем целый месяц занималась Бетти Кейн, если ты об этом сказал Роберт. Твоя беда, милый, в том, что ты представляешь себе Божьего посланца в виде крылатого ангела, но это может быть неопрятный человек небольшого роста и в котелке. В любом случае, сегодня я буду молиться особенно горячо и днем, и вечером, и, возможно, завтра ты получишь помощь.